Погоне Догнать беглецов оказалось не так легко, как полагал барон Адриан. Во-первых, те успели уехать довольно далеко, а во-вторых, выяснилось, что санная колея за два-три последних дня раскисла и почти исчезла. Могучие кони Шарлотты выбивались из сил. Там, где сошел снег, они с трудом задышливым шагом волокли тяжелые сани повязкой глини. У Шарлотты появилось чувство, что она связана по рукам и ногам. С бессильным нетерпением смотрела на узкий след цыганских санок. Им вполне хватало полосы снега по обочинам, а кое-где беглецы сворачивали прямо в поле, еще покрытое волглым, сильно осевшим, но все же снегом, по которому полозья саней скользили куда лучше, чем по липкой земле. Впрочем, по мере того, как они отъезжали от раскисшей колеи, кони бежали все легче и легче, и у Шарлотты появилась надежда. Скоро она вернет свою девочку. И вот что странно, не успели они с бароном отъехать четверть мили от Хёдебю, как сделались лучшими друзьями. Должна принести читателю извинения, потому что не знаю, как это объяснить. Возможно, и она, и он, каждый со своей стороны, сообразили, что имеют дело с искренним, честным и добрым существом. Немного взбалмошным, возможно, но это ничуть не омрачало радости открытия. С души барона точно ветром унесло мутную пелену обиды и разочарования, и он, сияя, повторял, как он рад, как он рад и счастлив, что она не покинула Хёдебю раньше. Он бы тогда не успел понять, какая она замечательная. Шарлотта могла бы слово в слово повторить эти слова по отношению к нему, но воздержалась. Да в этом и не было необходимости. Мы уже знаем, что она плохо умела скрывать свои чувства. Ей показалось, барон Адрианы сам понял, что к рождению целого выводка дочерей причастен и он сам, а не только баронесса Амелия. И надо признаться, при всей ее искренности и непосредственности была у нее и тайная мысль. Она сильно сомневалась, что Шагер стрём поймёт её бесконечные, растянувшиеся на годы попытки хоть чем-то помочь Карлу Артуру, и начала уговаривать барона взять на себя роль доброго самаритянина. Может, хоть он сумеет сделать что-то для заблудшего мечтателя? Они же все кузены, и вряд ли барону, немало натерпевшемуся от родного брата, приятно, что двоюродный бродяжничает на дорогах Вермланда. Но она не успела выложить все продуманные аргументы. Барон засмеялся и прервал её рассуждение. «Нет», — сказал он, — «я не тот человек. Не хочу ничего иметь общего с этими людьми. Лучше бы и ты последовала моему примеру». Шарлотта немного удивилась такому недвусмысленному отказу. В голове пронеслась целая вереница мыслей. «Почему?» И вдруг ей показалось, что поняла. Наверняка кузен считает верхом неприличие, что Карл-Артур, женатый человек, бродяжничает с другой женщиной. Тут барон совсем развеселился. «Значит, кузина? Кузина?» Он, наконец, справился с душившим его смехом. «Значит, кузина считает меня адептом благонравия и добродетели?» «Нет-нет, я думал совсем о другом. Хотя, разумеется...» Это грустная история. Как он не понимает, что из-за сомнительной спутницы все его проповеди выглядят как святотатство. Я тоже так считаю. Первое, что мы должны сделать, — вырвать его из ее когтей, разлучить их. Их? Разлучить? Барон внезапно посерьезнел, повернулся к Шарлотте и положил руку в огромной меховой варежке ей на плечо. Их может разлучить только петля или плаха. Шарлотта, заботливо упакованная в тяжелую медвежью полость, сделала неудачную попытку заглянуть родственнику в глаза. — Ты шутишь? Довольно мрачная шутка. Барон помолчал. Убрал руку с ее плеча, немного повозился, устраиваясь поудобней, и сказал все в том же полушутливом тоне. — Могу я спросить, ты часом не слышала о проклятии, тяготеющем над родом Левеншольдов? «Разумеется, слышала. Давно и, должна признаться, деталей не помню». «И, само собой, в высшем свете, где вращается моя дорогая кузина, такие рассказы считаются глупыми суевериями». «Ещё того хуже», — улыбнулась Шарлотта. «Дело не в высшем свете, дело во мне. Меня совершенно не интересуют выдумки о сверхъестественном. А вот моя сестра, Мария Луиза...» «Замечательно!» Со смехом прервал её барон Адриан. «Как ты сказала? Ещё того хуже?» «Да нет, ещё того лучше. Я давно хотел тебе рассказать про это проклятие, но не хотел пугать без нужды». «На этот счёт можешь быть спокоен», — улыбнулась Шарлотта. «Не испугаюсь». «Значит так». Начал было барон, но тут же прервал себя и показал на кучера, Тот сидел прямо перед ними и наверняка слышал каждое слово. «Может, выберем для страшных сказок другое время?» Шарлотта сделала ещё одну попытку заглянуть в глаза кузену. Тот по-прежнему говорил шутливо, как бы посмеиваясь над глупыми старыми преданиями. «Предание, оно и есть предание, не более того. Но почему-то не хочет, чтобы их услышал кучер. Это показалось ей странным». «Ты совсем не знаешь моего мужа». Она поспешила его успокоить. «Неужели ты мог подумать, что он, нанимая кучера, не удостоверился, что тот глуховат? В дороге людей довольно часто тянет на доверительные беседы». «Великолепно! Вот это я понимаю предусмотрительность! Надо взять на вооружение!» «Что я хотел сказать?» «Да, вспомнил!» «У нас, Лёвеншольдов, когда-то был смертельный враг, Женщина по имени Марит Эриксдоттер. Обычная хуторянка. Её отец, дядя и жених были повешены в один день по ложному обвинению в краже золотого перстня и возвёл на них напраслену никто иной, как мой прадед, родмистр Лёвеншольд. Якобы они украли этот перстень из могилы его отца, нашего предка. Она осталась совершенно одинокой И, думаю, понятно, поклялась отомстить. И орудием мести выбрала этот самый перстень. Кстати, первый её жертвой должен был стать мой отец. Но его, к счастью, спасла некая Мальвина спак Марит Эрикс Доттер пожалела её и помогла вернуть перстень в семейный склеп. Шарлотта нетерпеливо помахала рукой. «Дорогой мой, неужели ты думаешь, я не слышала эту историю в самых мельчайших подробностях?» «Думаю, слышала. Но с пропусками. Ты наверняка не знаешь, как только отец оправился от тяжелейшего шока, на следующий же день Марит Эриксдоттер пришла к моей бабушке, баронессе Августе Левеншольд, и потребовала, чтобы та выполнила данное ею обещание. Если Мальвина Спаак спасет сына, он на ней женится». Не забыла ли баронесса, что она, Марит, отказалась от мести только ради Мальвины Спаак? Бабушка ответила, что никак не могла дать такое обещание, потому что её сын, барон Адриан, к тому времени уже был помолвлен с другой девушкой. Она готова вознаградить Марит чем угодно и как угодно, но её требование невыполнимо. Теперь, когда ты это рассказал, мне начинает казаться, что я и такую версию слышала. И, кстати, вполне можно понять, вряд ли Марит примирилась с таким обманом. Разумеется, нет, не примирилась. Не забудь, что по вине Левин Шольдов она лишилась всего, что было ей дорого. Бабушка позвала Мальвину спак, и та, разумеется, подтвердила: никаких обещаний насчет брака с Адрианом никто ей не давал. Но тут Марик Эриксдоттер почувствовала себя обманутой. Она лишилась возможности отомстить за ужасающую несправедливость, а ее, как ей казалось, подло предали. Она пришла в ярость и воскликнула вот что. «По вашей вине три самых близких мне человека умерли ужасной смертью. Ты меня обманула, не сдержала слова. И запомни. Месть продолжается. Заруби себе на носу». Она так и сказала. «Заруби себе на носу». Троих лёвеншольдов тоже ждёт страшная и некрасивая смерть. Око за око! — Но, Адриан... — барон предупреждающе поднял руку. — Мне кажется, я знаю, что ты собираешься возразить. Моя бабушка наверняка тоже подумала, ну какая опасность может исходить от этой бедняжки? И ответила совершенно спокойно. — Марит, ты уже слишком стара, чтобы накликать смерть на троих лёвеншольдов. «Да», — отвечала Марит, — «я стара, дни мои сочтены. Но, клянусь, на земле или под землей я найду способ привести в исполнение мой приговор». Шарлотте, наконец, удалось извернуться в неуклюжей полости и посмотреть кузену в глаза. «Ты в самом деле думаешь, что это проклятие старой неграмотной женщины имеет какое-то значение?» — сказала она совершенно спокойно. «Да, я слышала эту историю. Мне её рассказывала полковница Экенстед, мой нежно любимый друг. Но она приводила её как пример нелепости подобных предсказаний. А вот тут-то я и не уверен, что тётя Беата была права». Барон Адриан приподнялся, вглядываясь в заснеженную равнину, и снова сел. «Не похоже, что мы их догоним в ближайшие четверть часа». «Поэтому у меня есть время рассказать об одном происшествии, случившемся в Хёдебю во времена моих родителей». «Замечательно. Когда хочешь скоротать время, что может быть лучше таких историй?» «Произошло это летом 1816-го», начал барон с внезапной задумчивостью. «В Хёдебю готовили приём по случаю дня рождения моей матери». Как обычно, ещё за несколько дней до праздника послали за Мальвиной Спаг. Она всегда приезжала помогать в таких случаях. К тому времени она уже была замужем, стала Мальвиной Турбергсон. Но здесь, в Хёдебю, её продолжали называть Мальвиной Спаг, как и все 15 лет, что она у нас прослужила. Думаю, ей и самой больше нравилась её девичья фамилия. И знаешь, кузина, я почти уверен, Для неё было огромной радостью приезжать в Хёдебю и помогать с подготовкой какого-нибудь приёма или праздника. Муж её был небогатый арендатор, так что дома у неё и возможности не было показать своё искусство в высокой кулинарии. Только здесь, в Хёдебю, она могла проявить свой талант. «Может быть, её и ещё что-то привлекало, кроме стрепни?» — улыбнулась Шарлотта. «Разумеется, дорогая кузина, разумеется. Разумеется, привлекала. Бабушки Августы, о которой я только что рассказывал, и деда Бенкта Йорона, вечная им память, к тому времени уже не было в живых. Но отец мой, тоже Адриан, как и я, в те времена владелец Хёдебю, был жив. И, как вы помните, Мальвина Спаак была в своё время в него влюблена. Конечно, с годами чувство притупилось». Но, как говорит пословица, первая любовь не ржавеет. Надо сказать, родители, и отец, и мать, тоже испытывали слабость к Мальвине. Мы, дети, прекрасно это чувствовали. Она всегда сидела за господским столом, они делились с нею всеми своими заботами, радостями и печалями. Но никогда нам не приходило в голову, что за этим подчеркнутым дружелюбием скрывается чувство вины. «Полковница Экинстед всегда говорила про искреннюю привязанность Мальвины Спа к вашей семье», — заметила Шарлотта. «Да-да. Она всегда была преданным другом, нет никаких сомнений. И эту преданность переносила и на мальчиков, и Йорона, и меня. Старалась приготовить наши любимые блюда, вязала нам кофты и варежки». Когда она готовила, мы всегда торчали на кухне. У нее в запасе было множество страшных историй, привидений и все такое. Но должен сказать, ее фаворитом был Йоран. Думаю, дело в его внешности. Я-то был светловолосым и краснощеким. Таких можно найти в любой крестьянской семье. Вряд ли я затрагивал какие-то струны в ее душе. А Йоран? Йоран — другое дело. Он был похож на отца, очень красивый мальчик. Большие темные глаза, тонкие черты лица. Очень возможно, очень и очень возможно, как только Мальвина поднимала глаза от сковородки или раскатанного теста, ей казалось, что время остановилось, что ее возлюбленный, как и много лет назад, зашел в кухню спросить, не знает ли она надежного способа удержать мертвеца в его могиле. «Я знаю эти глаза». Никому не обращаясь, тихо и печально пробормотала Шарлотта. Барон Адриан глянул на неё с удивлением и после некоторой заминки продолжил. «До восемьсот шестнадцатого года у нас, мальчиков, сохранялись чудесные отношения с Мальвиной. Но именно тогда, в шестнадцатом году, Мальвина имела неосторожность привести с собой в Хёдебю дочь Тею». Ей было тринадцать, Йорану шестнадцать, а мне и того больше, восемнадцать. Так что для нас она была маловата. Чтобы забыть разницу в возрасте, требовалось большое обаяние, а вот чего девочка была начисто лишена. Так это обаяние. Маленькая, толстенькая, неуклюжая, с выпученными глазами, к тому же шипелевая. Нам она казалась очень неприятной, даже противной, и мы избегали ее общества. Мальвина, разумеется, считала, что ее маленькая Тея, средоточие всех талантов, и обижалась. «Ах!» — очень похоже прошепелявела Шарлотта. «Подумать только! Я еду в одной коляске с самим бароном Левеншольдом, сыном Адриана Левеншольда, благодетеля, оплатившего мое образование». Тут она резко прервала пародию и тряхнула головой. «Прости, кузен, нехорошо смеяться над тем, кто в беде». Барон расхохотался. «Нечего стыдиться. У тебя настоящий талант имитатора. Мне показалось, рядом сидит маленькая Тея. Могу, конечно, продолжить рассказ, но сначала спрошу, не утомил ли я тебя? Не каждый день удается поговорить с родственницей. Странно, я словно помолодел». Прошлое вернулось, как будто и не прошло столько лет. Шарлотта поспешила успокоить барона. «Что ты? Какой там надоел?» И она не соврала. Она и в самом деле слушала его рассказ со все возрастающим интересом. «Мы в самом деле обошлись с маленькой ты и, «Как бы получше сказать?» «Довольно небрежно. Надеюсь, у кузины найдется больше снисхождения к глупым мальчишкам, чем у наших родителей». Мать наша отличалась удивительной чуткостью. Она сразу заметила, Мальвина не в настроении и сразу угадала причину. Позвала нас и строго приказала быть с девочкой поприветливее. Отец ее поддержал и даже пригрозил. Мы послушались, покатали ее на лодке. А потом обтрясли высоченную астраханку и угостили ее яблоками. Мальвина, добрая душа, Присияла как солнышко, и все было замечательно до того самого дня, на который был назначен прием. — На лодке, — повторила Шарлотта. — А ведь могли бы и утопить. — Ты наверняка понимаешь наши чувства. Приехали соседи со всего уезда, в том числе девушки и юноши, наши старые друзья. Никак мы не думали, что в такой день должны опекать эту неприятную девчонку но мать сказала недопускающим возражений тоном «Тея должна быть на празднике». Я уже не очень хорошо помню, как было дело. Помню только, одета она была вполне достойна. Но, во-первых, никто ее не знал. А во-вторых, не надо забывать про ее, скажем честно, отталкивающую внешность. Никто не обращал на нее внимания. Ничего другого и ожидать было нельзя. Мы сначала резвились на лугу, мяч, салки, потом начались танцы. Ее, конечно, никто не приглашал. Мать, к сожалению, была занята с гостями, и она, скорее всего, тоже забыла про Тею. Только к ужину она про нее вспомнила и спросила экономку, что делает девочка Мальвин из ПАК. «Рыдает в кухне», — ответила та, — «а мать ее утешает. С ней никто не разговаривал». И танцевать никто не пригласил. Маму такое сообщение, понятно, обеспокоило, но не могла же она бросить гостей и бежать утешать избалованного ребёнка. О правде говоря, сейчас-то я уверен, что и ей самой Тея была не более симпатична, чем нам, мальчишкам. — Тея обладает удивительной способностью доставлять людям неприятности, — согласилась Шарлотта. — Не правда ли? — Мальвина спак естественно оскорбилась за дочь. На следующее утро не успела мама проснуться, явилась экономка. Дескать, фру Турбергсон собирается уезжать и спрашивает, не распорядится ли хозяйка, чтобы ее подвезли. Мать очень удивилась. Договаривались, что Мальвина останется в Хёдебю еще на два-три дня отдохнуть после праздничной суеты. Она поспешила к Мальвине, но та была непреклонна. Позвали отца и тот сказал несколько ободряющих слов. Вроде того, что он якобы весь вечер наблюдал за Теей, она вела себя очень достойно, если не сказать образцово. Мальвина тут же отмякла и отменила отъезд. Решили так, она остается не на пару дней, а на целую неделю, чтобы дети поближе узнали друг друга и сумели подружиться. «Мне легкая задача», — усмехнулась Шарлотта. У тебя, оказывается, были жестокие родители. На то мы порешили. Барон словно не расслышал ее реплики. Отец позвал нас с Йораном, Грозно спросил, как мы смели ослушаться его приказа, и отвесил каждому по оплеухе. Этого с ним почти никогда не бывало. Он был кротким и добрым, отец. Никогда не распускал руки. Впервые. Можешь себе представить наше удивление? А самое главное мы не могли понять почему отец так заботится об этой маленькой тее ее же никто не обижал а он сказал вот что оказывается никому в целом мире мы не должны относиться с таким вниманием и деликатностью как этой тее она останется у нас на восемь дней и она должна повторяю должна вам понравиться Вы обязаны заставить себя отнестись к ней хорошо. Такая ноша вам, естественно, была не под силу. Я заставил себя промолчать, а Йоран, оскорбленный пощечиной, крикнул. Папочка влюблен в Мальвину Спаак, понятно, но для нас вовсе не обязательно влюбляться в Тею. Я был уверен, что отец его выгонит, но нет. Папа помолчал сел в своё кресло и попросил подойти поближе. Мы встали по обе стороны кресла, он взял нас за руки и сказал, «Самое время вам узнать. Нашей семьёй по отношению к Мальвине Спак допущена большая несправедливость, возможно, даже клятва преступления. Был в жизни такой момент, когда моя жизнь находилась в серьёзной опасности». Более того, смерть была неминуема. И я подозреваю, сказал отец. Мало того, я почти уверен, что мать баронесса Августа сказала, уж не знаю, прямо или намёком, короче, дала понять, если Мальвина спасёт мою жизнь, я на ней женюсь. Наверняка дала понять. Иначе почему Фрекин тогда ещё Фрекин, Мальвина спак была так в этом уверена? Обещание, как вы сами понимаете, исполнено не было. Мальвина никогда ни словом, ни поступком не выказала своей обиды. Но я... Отец серьезно посмотрел нам в глаза. Но я перед ней в огромном долгу, который никогда не смогу оплатить. Поэтому прошу вас, относитесь с большим вниманием и уважением и не только к фру Мальвине Туркбергсон, Это само собой, но и к её дочери. «Трогательно, романтично и благородно», — твёрдо сказала Шарлотта. «Да, только мы, молодые дураки, сочли всю историю не столько романтичной, сколько нелепой и смехотворной, и...» Его прервал кучер Лундман. Ему показалось, что он заметил беглецов на вершине одного из ближайших холмов. Барон встал. Он тоже увидел сани, но сомневался. «Четверть мили, не меньше. Трудно определить, может, они, а может, и не они». Попросил Лундмана, если возможно, прибавить скорость, и поделился планом операции. «Ты, Шарлотта, возьмешь вожжи. Лундман остановит их лошадь, а я подойду и схвачу ребенка». «Если начнут сопротивляться... Кузен! Типичное разбойничье нападение!» «По сапогам вакса, без улыбки ответил барон. Он снова встал. За рослыми конями ничего не видно. Бароном овладел охотничий азарт. Он вроде бы забыл, с каким увлечением и с какими подробностями только что рассказывал семейную историю. «Кузен Адриан! Нам их догонять полчаса, не меньше!» Очень хотелось бы услышать, чем кончилось. Конечно, конечно. Кончилось вот чем. Мой брат Йоран, которому никак не хотелось провести целую неделю в обществе Тей, смастерил из медной проволоки, воска, нескольких капель киновари и золотой бумаги некоторое подобие печатки, и уверил Тею, что это и есть тот самый знаменитый перстень генерала Левеншольда. Он якобы нашел его на кладбище. — И теперь, — сказал он, — привидение покойного генерала может в любой момент появиться в Хёдебю и начнет требовать перстень назад. — Да я, само собой, перепугалась. Мальвина опять собралась уезжать. Отец начал выяснять, в чем дело. Йорану пришлось предъявить дурацкую подделку, и отец задал ему хорошую порку. И он, конечно, думать не думал, к чему это приведет смерть обиженный Йоран сбежал из дому и никогда больше не возвращался. Жил бродягой, прибился к кочевникам. Можете представить, какое горе для родителей. Не только для родителей, для всей родни. Зимой в эту вьюгу он появился в Хёдебю впервые за целых двадцать шесть лет. «О, Адриан!» Я и понятия не имела, что побудило его выбрать такую судьбу. Нет, неверно, судьбу не выбирают. Выбрать такой образ жизни. В том-то и дело. Если начать разматывать клубок, можно прийти к выводу, что именно эта девчонка, Тея, сыграла роковую роль в его судьбе. Именно судьбе, Шарлотта, ты не оговорилась. Употребила правильное слово. Это она, ты толкнула Йорана в эту канаву. С одним из нас она покончила. «Вон они!» — крикнул Лундман. Барон высунулся из саней, но на этот раз как-то неохотно. Цыганские сани скрылись за холмом, и он повернулся к Шарлотте. «И что ты думаешь по этому поводу?» Чуть не забыл, ради чего затеял весь рассказ. «А вот ради чего». «Бессмысленно пытаться разлучить Тею и Карла Артура. И хочешь знать, что думаю я?» «Думаю, дочь Мальвины Спак, сама того не зная, выполняет свое предназначение на этой земле. Приказ. Ты же помнишь, Марит Эриксдоттер говорила, я и из гроба пошлю Мстителя. Как ты думаешь, пошлет?» Барон заглянул Шарлотте в глаза, и она поняла, ему и в самом деле страшно. И Шарлотту вдруг осенила У этого печального мечтателя нет никого, кому бы он мог довериться. Он совершенно одинок. Нет, конечно же, вовсе он не одинок. Но когда человек сам себя убедил в своем одиночестве, возражения бесполезны. И в одиночестве человеку приходят самые мрачные мысли. Он убедил себя, что ты и есть так, кто призван привести в исполнение старинное проклятие, орудие мести. И в то же время она вспомнила, как в то жуткое лето, когда Карл Артур разорвал помолвку, у нее постоянно возникало чувство, что за «ты» ей стоит какая-то грозная и непобедимая сила, и все старания спасти любимого ни к чему не приведут. Как это объяснить? Но сейчас нужно успокоить родственника. Она встретила взгляд кузена с хорошо разыгранным удивлением. Тут уж я вообще ничего не понимаю. Причем тут Карл Артур? Он же не Левеншольд? А маре ты не сказала, что все трое должны быть Левеншольды. Она мстила моей бабушке и ее прямым потомкам. А Карл Артур Экенстед? «Ее внук. Я — сын ее сына, а он — дочери». «И ты хочешь, чтобы я отказалась от попытки поговорить с Карлом Артуром, если все же его увижу? Только потому, что послушала эту мрачную сказку? Не попыталась вырвать его из когтей ты? Не хочешь, чтобы я попробовала вернуть его к достойной жизни?» Барон Адриан начал свой рассказ вполне спокойно. А сейчас у него дрожали губы, а взгляд... Шарлотта вздрогнула, как у загнанного зверя. Отчаяние и обреченность. Как я могу хотеть что-либо или не хотеть? Я только сказал, бессмысленно. Я видел Карла Артура несколько часов назад, и могу тебя заверить. Скоро и он будет искать смерти в придорожной канаве, как мой брат. «Ждёт страшная и некрасивая смерть», — так сказала Марит. «А Йоран? Он же был моложе меня на два года. Не понимаю, как тебя угораздило выдумать такой бред? Это же типичное самовнушение, ты и сам знаешь». «Дорогая моя кузина, мы ничего не знаем и ничего не понимаем. Отчего у одного всё хорошо?» а другой — аллюром в пропасть. Наша жизнь — неоплаченный кредит. Долги полагается возмещать, а вину полагается искупить. Вот и вся мудрость». Шарлотте было жалко Адриана, но он ее порядком утомил своим нытьем. Барон начал свой рассказ с юмором, а к концу довел себя чуть ли не до тяжелого нервного срыва. «Что ты хочешь сказать?» «Думаешь, когда ты разделается с Карлом Артуром, придет твоя очередь?» «Именно так. Придет моя очередь. Но это не имеет никакого значения. Уверяю тебя, если бы у меня был сын, я бы сам покончил с собой. Я же сказал, долги надо платить, и вину Шольдов надо в конце концов искупить. А мой сын, если бы он у меня был...» На моего сына проклятие уже не распространяется. Сказано, трое. Йоран, Карл Артур и я. И мой сын прожил бы счастливую жизнь, вернул нашему роду честь и славу. Ничто не помешало бы ему стать достойным, уважаемым человеком. В отличие от нас. Подумайте, ни Карл Артур, ни я, ни мой брат. Мы же ничего в жизни не достигли. Не потому ли, что на нас лежало проклятие, а сын? О, если бы у меня был сын! Его бы не тяготила эта мрачная тень. Лундман повернулся к седакам, отсалютовал кнутом и показал на дорогу впереди. Но барон Адриан даже головы не поднял. Все его оживление прошло. Он сидел, сгорбившись, такой же мрачный, как и всю прошедшую неделю. «И что мне делать теперь?» — растерянно подумала Шарлотта. Он опять впал в меланхолию и вряд ли способен действовать. Довольно долго они ехали в полном молчании. Взбирались на холмы, спускались, опять ехали в гору. А на этом участке, к тому же, дорога была очень извилистой. То следовало берегу озера Лёвин, то углублялось в лес, то петляла через деревеньки с тесно поставленными срубами. Если бы не дымок из труб, можно подумать, что заброшенные. Они ехали вслепую, по следам, а кое-где и наугад. Сани беглецов появлялись вдали на несколько секунд, и тут же исчезали из виду. Шарлотта ни на секунду не верила мрачным суевериям барона Адриана. Но он был так несчастен и так одинок, что с каждой минутой в ней росло сострадание. Она представила, каково человеку жить с такими предчувствиями, Воображение ей было не занимать, и она решила прибегнуть к последнему утешению, не будучи уверенной, явится ли она утешением или, наоборот, вобьет последний гвоздь в гроб, к которому уже примеривается ее собеседник. — Кузен Адриан. — Да, Шарлотта. — Что ты хочешь? В голосе столько уныния, что у нее чуть слезы не навернулись на глаза. — Я хочу рассказать тебе кое-что. «Да, разумеется. Я тебя наверняка утомил своими дурацкими историями. Твое терпение выше всяких похвал». Опять надел свою маску. Саркастический, неприятный тон. Но, по крайней мере, не промолчал. «Если я делаю что-то не так, пусть Бог меня простит. Не знаю, рассказывал ли тебе управляющий, которого ты посылал в табор на севере». Баронессе-то он точно рассказывал. У Йорона Лёвеншольда остался сын. На плечо снова легла волчья варежка. На этот раз ей показалось, что рука барона стала раз в пять тяжелее. — Ты выдумываешь? — За кого ты меня принимаешь? Надо быть чудовищем, чтобы врать в таких делах. Там, в таборе, остался сын Йорона. — Рослый, крепкий мальчик шести лет от роду. Не такой красивый, как эта девчушка, но, несомненно, Лёвеншольд. Очень похож на нашего предка на портрете, генерала Бенгта. Управляющий всё спрашивал баронессу, рассказывать тебе или нет. Дело в том, что с мальчиком не всё в порядке. Что с ним не в порядке? Он идиот? Нет, нет, Адриан, он не идиот. Умный, весёлый мальчуган, но... У нее перехватило горло. Нелегко выговорить решающее слово, когда не знаешь, какого джина выпускаешь из бутылки, доброго или злого. Что? Но! Договори да же в конце концов. Он слепой, прошептала Шарлотта. Как это? Слепой от рождения! Неожиданно даже для себя крикнула она. От рождения слепой! поэтому управляющий не решался тебе рассказать, да и баронесса отсоветовала. Сказала, что пока ты в таком настроении, лучше тебя не огорчать. «Господи, какая балда! Нерешительность ее погубит!» «Он слеп от рождения!» С нажимом повторила Шарлотта. «С этим ничего нельзя сделать. Он никогда не будет видеть!» Теперь Адриан положил руку и на другое плечо, и, потряс кузину, точно хотел вытрясти из нее всю правду. «Это правда? Можешь поклясться?» «Конечно, правда. Я же сказала, надо быть бессердечным чудовищем, чтобы врать в таких делах. Его зовут Бенкт Адриан, и малышка говорила что-то про бьяться». Барон неожиданно стиснул ее в объятиях и начал хохоча целовать в щеки, в лоб, в губы и даже в нос. Прости, кузина, но ты, ты же настоящее сокровище, бриллиант в короне. Скажу честно, я таких баб и не видел. Отважно, как каролинский солдат. Что значит из нашего рода? Увидишь, Шарлотта, сама увидишь. В следующий раз приедешь в Хёдебю, усадьба станет совсем другой, не узнать. Господи, как я рада! Как я рада, что ты наконец воспрял, но не забывай, Адриан, мальчик слепой, слепой, большое дело. Какой он слепой, если у него пять юбок в поводырях? Им и мы делать нечего, кроме как кормить его и водить куда его величество заблагорассудится. Сегодня же еду туда. Только сначала вернем девчушку. Первый раз назвал девчушкой, подумала Шарлотта. То все была девчонка или подкидыш. «Лундман!» — гаркнул барон. «Видишь что-нибудь? Скоро настигнем, господин барон! Так гони! Бог ты мой! Как ты сказала его зовут? Бенгт-Адриан! Бенгт-Адриан! Йоран назвал его Бенгт-Адриан! Тебе понятно? Бенгт-Адриан! Йоран, боже мой! Он не порвал с прошлым. Он отчаялся, вот и все. Бедняга. Что ты хочешь, чтобы я сделал для Карла Артура? Ты же сказал, он обречен. К чертям собачьим обречен. Ты сидишь что ты веришь каждому слову своего желчного болвана-родственника. Плевать с высокой горы на все проклятия. А что будем делать с У нее есть муж. Говорят, очень по ней тоскует. Тоскует, значит, получит обратно, в тесемочке. А Карл Артур поедет в Хёдебю. Первым делом отъестся, а там поглядим. Не сомневайся, Амелия его откормит. Это у нее любимое занятие. Глянь-ка, вон же они, на следующем же холме догоним. У тебя же тигры, а не кони. Шарлотта и Адриан высунулись из саней так, что вот-вот выпадут. Они были похожи на моряков, откренивающих парусную лодку, каждый со своей стороны. Лошади то и дело всхрапывая спускались с довольно крутого холма, упирались копытами, удерживая подталкивающие их тяжелые сани. Дальше шел кусок ровной дороги, а потом опять начинался подъем. Там-то, по расчетам барона Адриана, они их и настигнут. Пока сани Карла Артура скользили по ровной дороге вдоль озера, Беглец все время оглядывался и, скорее всего, осознал, как только начнут подниматься на холм, тут-то их и настигнут. Повернул лошадь, и сани вылетели на лед. — Еще того лучше! — довольно буркнул Адриан. — Там-то даже легче! Лундман тоже выехал на ровный участок и, не задумываясь, направил коней в догонку на покрытый лужами и талым снегом, но все еще крепкий лед. Стой, Лундман! С внезапным волнением крикнул Адриан. О чем они думают? Там же река! После энергичного пру с высоких саней Шарлотты было ясно видно, лед чуть подальше заметно потемнел. Для тех, кто живет в этих краях, загадки никакой нет. В этом месте к Лёвину подкрадывается из леса небольшая, но своенравная и бурливая речушка. Сани остановились, барон выскочил на лёд и сложил ладони рупором. «Берегитесь!» — крикнул он со всей мочи. Шарлотта тем временем отвязывала тесёмки на медвежьей полости, лихорадочно, но раздражающе медленно, Замёрзшие пальцы с трудом справлялись с бессмысленно тугими узлами. Зачем Лундман их так затянул? Наконец она освободилась от огромной полости, спрыгнула на лёд и в ту же секунду лошадь Карла Артура, судорожно дёрнувшись, провалилась под лёд и утянула за собой сани. Сам Карл Артур и его спутница успели в последнюю секунду выскочить из саней и остановились на краю образовавшейся полыньи. Они остановились. Оборон Адриан побежал довольно неуклюже в тяжелой волчьей шубе и огромных сапогах. Ребенок! Осипшим голосом кричал он на ходу. Девочка! Шарлотта побежала за ним. Кучер Лундман бросил вожжи и стал ее догонять. Барон их опередил. Он остановился, крикнул: Я ее вижу! И в то же мгновение... Лед под ним подломился. Шарлотта была так близко, что трещины дотянулись до ее ног. Начала сочиться вода, но она, ни о чем не думая, рванулась вперед. И ее ждала бы такая же судьба, если бы Лундман не ухватил ее за полу. «Не бежать!» — рявкнул всегда вежливый и почтительный Лундман. «Ползти!» Оба они, и Лундман, и Шарлотта, легли на лед и быстро поползли к полынье, но в чёрной мутной воде ничего не было видно. «Течняк здесь, упаси, Господи!» — хрипло сказал Лундман, повернулся к Шарлотте и горестно покачал головой. «Подлёд унесло!»